Олимпийские игры в Мюнхене Точно через три недели мне удалось закончить и отослать Стэйси новые тексты. Я писала их день и ночь, чувствуя себя полностью созревшей для отпуска. Олимпиада уже стучалась в двери, и не думать об этом было невозможно. Но вселяющий оптимизм телеграммы от Стэйси сделала меня счастливой. Прежде всего следовало позаботиться об удостоверении представителя прессы. Майкл Рандо еще в Лондоне рассказал, что не смог получить удостоверение фотографа в Санде Таймы Мэгизин. Ему выписали одно единственное корреспондента. Поэтому редакция была вынуждена выпросить предназначенный для меня документ у своего конкурента газеты «Гардиан». Когда я собралась забрать свое удостоверение в Олимпийском организационном комитете, мне отказали. Предчувствуя недоброе, я попросила соединить меня по телефону с руководителем пресс-службы, но тот не нашел ничего другого, как сказать, что для меня его нет на месте. Только тогда я вспомнила, что удостоверение заказано не на Лене Рифеншталь, а на Хеллене Якоб, чтобы по возможности избежать отказа от немецких служб. Фамилия Якоб не была псевдонимом, как предположили тогда некоторые журналисты. Это была фамилия по паспорту. Я сохранил ее после развода. Действительно, на фамилию Якоб удостоверение нашлось. Меня лицемерно спрашивали, почему я не обратилась в немецкие спортивные организации. Возмущенная таким двуличием, я нанесла встречный удар, ответив, что мои неоднократные усилия не привели к получению даже входного билета. И поэтому, сказала я, я приняла приглашение Санди Таймы. Хочу сопереживать происходящему на играх. Вокруг меня сразу же заговорили, что я работаю на английскую газету. От атаки прессы я едва спаслась. Мне звонили из Нью-Йорка, Парижа, Стокгольма и Рима. Теперь неожиданно объявилась и немецкая пресса. Я сбежала из своей квартиры и перебралась в Шератон. Этот интерес усилился еще и потому, что незадолго до открытия игр мне исполнилось 70 лет. В тот день кругу друзей я смотрела фильм «Хедриха. Воспоминания о лете в Берлине», в котором было интервью с Иоахимом Фестом и мной. Мы сидели перед экраном как завороженные и из-за этого волнующего фильма забыли обо всем на свете. Мои попытки получить через Олимпийский комитет удостоверение также и для Хорста ни к чему не привели, а мне требовалась помощь в работе. Удостоверение достала Моник Берлиоз, сотрудница Эвери Брендедша. Незадолго до начала игры мне вновь неоднократно угрожали по телефону. Криминальная полиция предупредила, что моя жизнь в опасности. Суета этих дней и мой рабочий настрой, к счастью, не оставляли времени для грустных раздумий. Итак, 26 августа 1972 года начались Олимпийские игры. Церемония открытия выглядела впечатляюще. Выход на стадион представителей всех наций и заключительная церемония заставили меня испытать настоящее упоение цветом. Причудливо обрамленная новая современная мюнхенская спортивная арена вызывала восторг. Какой фильм можно было бы сделать из этого спектакля? 36 лет назад, во времена моего олимпийского фильма, еще не существовало добротной цветной пленки – мне приходилось снимать в черно-белом варианте. Мы не имели светочувствительного материала, линз, магнитных лент. Тогда все это еще только предстояло осваивать. На этот раз олимпийский фильм совместно с Баварией создавал американец Дэвид Уолпер. Примечание. Уолпер Дэвид родился 1929-й. Американский продюсер, владелец собственной кинокомпании Уолпер, Инициировал создание документальных фильмов 5 дней в ноябре 1964», «Червонный валет 1972», «Взгляд восьми 1973», «Об Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года». Один из самых успешных продюсеров документальных фильмов в мире. У него возникла оригинальная идея. Ленту должны снимать 10 режиссеров различных национальностей. Каждый, в зависимости от своего дарования, получает тот или иной объем работ. Мне, в частности, отводилась по его первоначальному замыслу съемка церемонии открытия и закрытия игр. «К сожалению», — сказал он сочувственно, встретив меня тогда в Мюнхене, — «избонно мне посоветовали отказаться от сотрудничества с вами». В поведении официальных немецких учреждений во время игр не было ничего нового. Все, однако, проявилось в особенно грубой форме. Как обладатель олимпийского диплома по правилам МОК, я могла претендовать на место на почетной трибуне. Но тогда еще не знала этого. Ни одна из немецких спортивных организаций не позвала меня на праздничное мероприятие, хотя бы даже вне игр. Тем больше была моя радость, когда меня пригласило американское посольство в Мюнхенский дом Америки. Впервые с 1936 года я встретилась там с Джесси Оуэнсом. Трогательное свидание. Оуэнс обнял и поцеловал меня. У нас наполнились слезами глаза. Некоторые гости начали аплодировать, потом все сильнее, и вскоре раздался шквал аплодисментов. Я покинул это мероприятие растроганное. С того момента я не могла прохлаждаться ни минуты. Я работал ежедневно с 7 утра и до полуночи. Работа была трудной. Лишь немногие фотографы могли входить во внутренние помещения стадиона, но только оттуда можно было сделать действительно великолепные спортивные снимки. Однако я вместе с другими фотографами находилась в окружавшем часть стадиона РУ. И еще труднее оказалось проводить съемки тех видов спорта, которые проходили в закрытом помещении, таких, например, как гимнастика, баскетбол, велосипед, плавание, фехтование. Для этого требовалось особое удостоверение, так как мест для работы было мало. В большинстве случаев мне его не выдавали. По вечерам я ездила в пресс-центр, где можно было проявить пленки, а Хорс после этого сразу же отвозил их в аэропорт, чтобы на следующее утро они уже оказались в Лондоне. Я не знала, соответствуют ли снимки ожиданиям редакции, и мне стало намного легче, когда позвонил Майкл Ранд и заверил, что фотографии понравились. То, что я узнала помимо этого, меня расстроило. Санди Тайме подверглась нападкам из-за того, что пригласила меня работать фотографом. В письме в эту газету, опубликованном ею же, британская секция Всемирного еврейского конгресса, рьяно протестовала против моего с ней сотрудничества. Обоснование повторяло заявление еврейской общины в Берлине. В то время как и в бывшей немецкой столице в мою защиту не выступил никто, Санди Тайме это сделала. В ответном обращении редакции было написано. Мы уполномочили Лене Рифеншталь выполнить для нас работу, связанную с Олимпийскими играми 1972 года, поскольку она, как доказывает только что поступившие снимки, является в этой области лучшим фотографом в мире. Лене Рифеншталь дважды проверена немецкими судами и оправдана. Прежняя ее связь с нацистской партией не может являться причиной постоянного бойкота ее работы, Иначе теле- и кинокомпании никогда больше не показали бы ее классические фильмы об Олимпиаде 1936 года. В действительности же их демонстрируют все время. Когда пять лет тому назад мы опубликовали в Санди Таймы ее блистательные фотографии племени Нуба, не поступила ни одна официальная жалоба. Мы сопереживаем Лене Рифеншталь и не верим, что за всеми этими нападками есть хоть что-то вразумительное. издатель это признание стало для меня стимулом я не должна разочаровать редакцию в то же время получить хорошие фотографии оказалось ужасно трудно борьба фотографов за удостоверение и удобные места была убийственной часто я часами сидела на корточках на полу в спортивном манеже чтобы сделать всего пару оригинальных снимков и тут случилось ужасное непостижимое преступление За шесть дней до завершения игр арабские террористы убили в Олимпийской деревне двух израильских спортсменов и девять захватили в заложники. Игры прервались. Мы все были парализованы от ужаса. Последовали часы невыносимого напряжения. Террористы грозили расстрелять заложников, если не выполнят их требования и не выпустят из израильских тюрем 200 арестованных. Ультиматум заканчивался в 12 часов. Но в течение дня срок все время отодвигался. снайпер окружили дом, где находились убийцы со своими заложниками, в то время как посредники вели с террористами переговоры. Время от времени на балконе появлялся один из террористов в маске. Фотографии бандитов обошли весь мир. Часами в пресс-центре мы с беспокойством ждали вести пока не поступило сообщение, что террористов вместе с заложниками доставили на вертолетах в аэропорт Фюрстенфельдбрука. Примечение. Фюрстенфельдбрук. Верхнебаварский окружной город, расположенный к западу от Мюнхена. Военный аэродром. После долгих часов неопределенности это стало сенсацией. Поздно ночью пресс Аташи возвестил, что террористов обезвредили и все заложники освобождены. В допредела забитом пресс-центре началось ликование. Услышав с облегчением, что среди заложников нет жертв, я поехал в свой отель. Но как было ужасно, когда на следующее утро сообщили, что вчерашняя информация утка. Правда оказалась страшной. Во время драматической ночной освободительной акции в аэропорту с притушенными огнями все заложники погибли, попав под прикрестный огонь. Но несмотря на трагедию, игры продолжились. МОК принял это решение по согласованию с израильскими службами. После однодневного перерыва в играх состоялся траурный митинг в память убитых спортсменов. В своей речи Эвери Бренджедж так обосновал это решение. Нельзя допустить, чтобы кучка террористов разрушила идею международного сотрудничества, воплощенную в Олимпийских играх. С призывной интонацией он обратился к зрителям. «Игры должны продолжиться». После этой трагедии мой энтузиазм поутих, и завершение работы стало для меня всего лишь обязанностью. Очень впечатляюще прошла заключительная церемония игр. Вилли Дауме, президент немецкого Олимпийского комитета, в прочувственной речи еще раз осудил страшное преступление террористов и пылко присягнул вере в олимпийскую идею. С интересом я ждала своих фоторепортажей в Санди Тайме Мэгазин. Спустя три недели мне наконец попался номер Санди Таймы, на обложке которого были помещены две удивительно похожие фотографии прыгунов в высоту. Одну я сделала в 1936 году в Берлине, другую спустя 36 лет в Мюнхене. Над ними заголовок «Две Олимпиады Лени рифеншталь Наряду с Санди Таймой, все больше иностранных журналов и телевизионных компаний, Отказывалась поддерживать бойкот в мой адрес. Американская телекомпания CBS в заключении Олимпийских игр показала документальную ленту «Портрет обо мне». Срежиссировали этот фильм Стефан Хадоров и Джон Музилли. В те четыре дня, пока производились съемки, моя квартира выглядела как киноателье. Оба американца работали с такой увлеченностью и усердием, что эти качества передались и мне. Должна заметить, им были присущи ангельское терпение и колоссальная работоспособность. Ходоров и Музили даже ездили со мной на вершину Цукшпицы, поскольку посчитали это место самым подходящим для съемок интервью о моих горных кинолентах. В Америке их фильм демонстрировался в двух частях и пользовался таким успехом, что CBS пришлось показывать его неоднократно. Потом со мной договорился о встрече Эндрю Манхейм, журналист из Лондона, намеревавшийся взять у меня развернутое интервью для американского журнала «Современная фотография». Мы провели в беседах целых три дня. В этом чрезвычайно подробном материале совершенно отсутствуют неточности, так как Манхейм, перед тем, как отправить его в печать, попросил меня прочитать весь текст. Редкость среди журналистов. Теперь пришло время для отпуска. Захотелось сменить обстановку. Супруги Хартвик из Гамбурга, от которых мне в подарок достался внедорожник, пригласили нас с Хорстом совершить совместное путешествие по Восточной Африке. Эта поездка обещала полноценный отдых, интересные захватывающие события, купания и фотосафари. Мы с благодарностью приняли приглашение.